Глава 31. Ограбление по-еврейски Холодно тут у вас. А еще говорят Юг. Петербуржец зябко передернул плечами, запахивая плащ для автоматонной езды. Плащ был богатый, не иначе как с Казанского кожевинного предприятия братьев Алафузовых. Такие предпочитают автоматонщики, но представить округлого господина Гунькина в гоглах и крагах. Ведущего окутанный паром автоматон к финишу, у Моисея Карпоса не получалось. Осень, конец октября. Откликнулся Карпос. От плаща он и сам бы не отказался, потому как и впрямь было промозгло. Мокрый холод ночной реки пробирался даже под его прорезиненный макинтош. Ветер с реки стигал по лицу, как огромное мокрое полотенце. Дождя не было но мелкие ледяные капли все равно оседали на плечах. Под скрипучими досками складского причала плескалась темная осенняя вода. Как обычно у складов, сильно пахло влагой, железом и смазкой. Стояла тишина. Лишь скрипел покачивающийся на ветру фонарь под козырьком над дверью, да где-то вдалеке разухабисто орал пьяный. «Все эти подброшенные письма!» «Свидание в полуночном мраке», — Гунькин шмыгнул покрасневшим носом, — «провинциальная ракомбольщина». «Полагаете, нас выманили, чтобы оглабить?» — намек Карпас понял сразу, потому что и сам об этом думал. «А еще полагаю, что ваша прислуга в сговоре, иначе откуда бы взяться у вас на столе письмо, в котором нам назначают встречу? Вам бы допросить их хорошенько?» «Все непременно». «Как вернусь?» — не стал спорить Карпас. «Не стоило и приходить!» — досадливо отмахнулся Гунькин. «Еще и меня с собой потянули!» «Я предпочел бы, чтобы вы все увидели своими глазами. Тогда ваше свидетельство перед правлением путиловских заводов будет полным». «В чем свидетельство, господин Карпас? Что вы пытались выполнить свои обязательства, но обстоятельства непреодолимой силы...» — скривился Гунькин. Судя по вспыхнувшим на скулах карпаса малиновым пятнам, угадал. Гунькин с явным удовольствием посмотрел на промышленника и извительно процедил. — Правлению некогда входить в ваши обстоятельства, у него самого — обстоятельства. Непреодолимой силы, которая требует паровозы в срок. Для паровозов нужно железо, причем тоже в оговоренный срок, а у вас его нет. Или вы верите, что его и впрямь вернут? Как... Он поискал сравнение. Как сосед возвращает одолженный на вечеринку стул? Привезут его тут на причал вывалят? Гунькин притопнул сапогом по доскам, те оглушительно скрипнули. В царящей вокруг тишине этот скрип прозвучал как выстрел. Гунькин покачался с носков на пятку, доски снова заскрипели. Издевательски фыркнул. Не выдержит. Внушительная гора должна быть как-никак. Целый драккар. — Не выдержит, из-под воды достанем тут не глубоко, мелькнула в голове Карпаса. Вытащим, высушим лично каждую железную болванку платочком и боту. Лишь бы привезли. Но понимал, что Гунькин, скорее всего, прав. «Надеюсь, хоть затребованные мошенниками ценные бумаги вы с собой не прихватили?» Гунькин подозрительно поглядел на саквояж в руках Карпаса. «Проихватил», — ответил тот. Из горла петербуржца вырвалось что-то вроде задушенного писка. Пару мгновений он потрясенно глядел на Карпаса, а потом отвернулся, бормоча под нос нечто явно неприятное. «Провинция, конечно, прелестна», — наконец в полный голос процедил он. «Такая простодушная вера в людей. Зато теперь я понимаю, как вышло, что ограбили именно вас, а не бельгийцев». Он уже не извил, он почти орал. «Удивительно не то, что ваши заводы на грани разорения. Удивительно, что вы не разорились ранее. Благодарите судьбу, вы наивный...» По тону было понятно, что употребить он желал совсем иное слово. «Наивный вы человек, что я здесь и обо всем позаботился!» Господин Карпас почувствовал, как у него стынет в груди, и ветер с реки тут вовсе не при чем. «Что значит «позаботились»?» — настороженно спросил он, до боли стискивая ручку с «Расставил людей вверх и вниз по реке?» — Чтобы они отслеживали Драккар, — самодовольно сообщил Гунькин. — Здоровенная же махина. Даже если без огней пойдет, заметят. А если не пойдет, значит и нету никакого дракара. Блефуют мошенники. — Вы прибыли из Петербурга со своими людьми? — напряженно переспросил Карпас, глядя при этом куда-то в темноту. — Никак нет, — отозвалась темнота. За спиной Гунькина от мрака отделилась подтянутая фигура. Гунькин пронзительно взвизгнул и шарахнулся, выставив перед собой трость, так и замер, щурясь на бьющий в глаза свет фонаря. Господин секретарь правления путиловских заводов прибыл в одиночку. Темная фигура придвинулась ближе и оказалась секретарем карпаса. Одет он был все так же элегантно, столь лишь разницей, что парабеллум в открытой кобуре теперь был поверх сюртука, а не как в ресторации, под полой. «Прошляпили», — отрывисто спросил Карпас. «Никак нет», — молодой человек с достоинством покачал головой. «Прошляпить я мог одного сопровождающего, а не в количестве достаточном, чтобы выставить дозоры по реке». Карпас коротко кивнул и секретарь снова растворился в темноте. «И с кем же вы связались, господин искушенный столичный житель?» — Карпас повернулся к Гунькину. «Я, как вы изволили выразиться, ни с кем не ввязался!» — огрызнулся тот, обтирая мокрое от испуга лицо широким платком. «Я просто обратился к здешнему полицмейстеру и попросил людей». Очень достойный господин оказался, выслушал внимательно, стражников с городовыми лично по берегу расставлял. Из горла Карпаса вырвался звук, в котором смешались сразу и рык, и вопль, и даже вой. Он метнулся к Гунькину, кажется, собираясь вцепиться тому в глотку, и остановился лишь в самый последний момент. На скулах его катались желваки. — Что это вы, господин Карпас, воите? «Вы ж вроде не из оборотней!» — с принужденным смешком пробормотал Гунькин. «Сожалею!» — сквозь сцепленные зубы процедил Карпас. «Был бы оборотень! Сажал!» И, не отводя взгляд от лица Гунькина, заорал. «Яков! Яков!» «Что вы кричи!» — возмутился Гунькин и осекся. Из тьмы вынырнул старый портной. Тоже подпоясанный ремнем с кобурой. С другой стороны, в ножнах висел здоровенный тесак. Этот болван привел к нам полицмейства, прошипел Карпас. — Я попросил бы, возмутился Гунькин. Нету у нас полицмейста, лениво ответил старый Яков. То есть как? Я же вчера сам, залепетал Гунькин. Со вчерашнего дня и нету, протянул Яков. После ареста детишек наших и ихних его высокоблагородие самоглавнейший губернский полицмейстр пан Мергулов изволили послать его благородие просто так себе полицмейстера из полиции вон. Их благородие Ждан Геннадьевич идти не изволяли, но пришлось. Теперь в Петербург собираются на их высокоблагородие доносы писать. «Ой, шо я, глупый, старый, жить, такое говорю? Правды искать!» «Пока что он с городовыми ищет наш дракар!» — рявкнул Карпас. «Не положено ему с городовыми, не начальник он им больше!» — с явным удовлетворением хмыкнул старый Яков. «Много на твоей памяти Ждан Геннадьевич делал как положено. Одно из двух». Или годовые пошли с ним по старой памяти и общим делам, или с ним вовсе не годовые. Стражники, знаешь ли, кого угодно произвести можно. И ша нам с того? А то, что полицемейстый, он или нет, а если его люди с нашими абордажными группами на берегу столкнутся, в нападении на полицию обвинят именно нас. Сознавайтесь быстро, когда вы с ним говорили. «Вы себя, что ли, полицмейстером возомнили, господин Карпас? Ишь ты, сознавайтесь!» «Вот как вы меня про нынешнюю встречу уведомили, так я обратился к господину лапо а уж тот свел меня с полицмейстером, а уж тот взял на себя труд организовать дежурство на берегу. Вы-то не озаботились!» В запале начал Гунькин, потом вдруг осекся и посмотрел на Карпаса подозрительно. «Погодите». «О каких таких абордажных группах вы говорите? Вы что же, отправили своих людей караулить дракар, а мне даже ничего не сказали?» «Вы сами неоднократно напоминали, что наши перед вами обязательства ограничиваются поставкой железа, а никак не отчетом о наших действиях». «Говорил, что не надо пришлых в наши дела мешать», буркнул старый портной. — А ты, Моисей Юдыч, позовем, позовем, надо с путиловцами. Доладился, этот самый путиловец нас сдал. — Если б не сказал, что он нас по сдал, узнали бы только завтра, — возразил Карпас. — Ваши слова весьма неделикатны, — надулся Гунькин. — Да уж куда нам, — вздохнул старый Яков. — Выехать с господина Лапа Данилевского, долю вы говорили «Как вы смеете? Я всего лишь заботился об интересах путиловских заводов!» — защищался Гунькин. «Неужто за просто так, дух? Даже не за деньги?» — удивился Яков. «Извольте заткнуть своего опаша, господин Карпас! Вам следовало мне объяснить!» Под тяжелым взглядом Карпаса он на миг смешался и тут же снова напыжился. «Откуда мне было знать? Да и если вы собираетесь попросту отбить железо!» «Конечно, мы собираемся, это наше железо», — процедил Карпас. «Мы вовсе не должны платить за него всяким наглым проходимцам. Но теперь вы сделали шансы вернуть его поистине ничтожными, и можете не сомневаться, я буду писать об этом в ваше плавление. Пусть уж они разбираются, чем вызвана ваша неуместная припимчивость. Постой, глупостью или желанием подзаработать». «Это неправда!» «Да вы вообще лжете! Ничего вы не собирались перехватывать! Иначе зачем бы вы ценные бумаги с собой взяли?» Гунькин, обвиняюще ткнул пальцем в саквояж. «На случай, если перехватить не удастся, и так и придется платить!» отрезал Карпас. «Придется! Ой, придется!» Протянули глумливые из темноты, и на освещенный пятачок Выскочил тощий мужик в драных портках и длинном непоразмеру пиджаке. — Ты! Чумодан сюда давай же, дяра! — Что? — Карпас медленно повернулся к пришельцу. — Чумодан, говорю, отдал быстро! — противно цыкнув, с растяжечкой повторил тощий. — Чемодан, повторил Карпас. — Яков, разберись! Старый портной лениво усмехнулся, вытягивая парабеллум из кобуры. Грянул выстрел. Яков заорал, парабеллум выпал из его руки, шарахнулся от мостовую и выстрелил. Сверкнула искра, пыхнул пар, а вылетевшая из ствола пуля денькнула у самого уха карпаса. Вторая пуля черкнула по плечу, вспарывая сюртук. Карпос заорал, саквояж вывалился из рожавшихся пальцев. Над ближайшей крышей медленно расползалось светлое облачко, которое бывает после выстрела из пара ружья. Белый пар был отлично заметен на черном небе. Тощий в низком прыжке рванул к упавшему саквояжу, снося в сторону топчущегося у него на пути Гунькина. Петербуржец отлетел в сторону и плюхнулся задом на мостовую. Что происходит? Скорее возмущенно, чем испуганно, завопил он но на него никто не обращал внимания. Мужик рухнул на колени, разыскивая саквояж. Мгновение, и он задрал голову к крыше и пронзительно завопил. Не «Нема, чумада!» Закончить он не успел. Ботинок Карпаса въехал ему в бок Тощего перевернула на спину, как жука, приложив спиной о доске причала. И тут же на него сверху прыгнул рычащий от боли и ярости Карпас. Колено его врезалось противнику вниз живота, а кулак вошел в бок. Мужик захрипел, глаза его безумно выпучились, тело конвульсивно дернулось и тут же свернулось в комок. Из темного проулка ударил выстрел, не такой меткий, как с крыши. Пуля чиркнула по булыжнику рядом с головой Карпаса. Яков выстрелил в проулок, ориентируясь на мелькнувшую в той стороне струю пара. Оттуда донесся хриплый вскрик и шум падающего тела. «Надо же!» Яков поглядел на зажатый в левой руке парабеллум, простреленную правую он неловко прижимал к груди. «Не совсем выставился еще, кое-чего могу!» и тяжеловесно побежал в проулок. Темнота вокруг наполнилась возгласами и топотом. Кто-то метался, орал. Перекликались голоса, снова хлопнул выстрел, снова раздался вскрик, на сей раз азартный. «И чего они решили, что мы пойдем без охраны хрипло пробормотал карпас и, придерживая раненую руку, поднялся на колени, встал на ноги и саданул скорчившееся на земле тело ботинком в бок. Тело пронзительно взвизгнуло и захныкало.